Глава одиннадцатая Мягкое, спокойное течение сна вдруг замельтешило яркими, нервными картинками, и где-то в самой его глубине вспыхнуло тревожно-будоражащее видение. Оно смутно, непонятно, и своим нервным накалом прогоняет всякое желание спать. Открываю глаза и вижу склонённое надо мной лицо Иргиль демонстративно переворачиваясь на другой бок и ворчу, уткнувшись в подушку. «Милая, я же просил тебя не будить меня таким дьявольским способом. Я приехал к Иргиль на лесную заимку вчера поздно вечером. Можно сказать, без предупреждения. Зачем предупреждать ведьму, если она и так всё знает? Я бываю у неё нечасто, но приезжаю всякий раз, как только у меня появляется свободная минута. И манит меня к ней не только секс, хотя в постели она бесподобна. Есть ещё кое-что, не менее важное. С этой женщиной я отдыхаю душой. Она мой наркотик забвения. Часы, что я провожу с ней, я забываю обо всём. О консуле республики, о тяжёлом грузе ответственности, о тысячи тысяч всевозможных проблем. С ней я просто мужчина в постели с любимой женщиной. Пусть ненадолго, пусть всего на одну ночь, но мне это необходимо. Как бы эгоистично это ни звучало, Но после встреч, Сергиль, я словно бы сбрасываю в себя психологическую тяжесть прошлого и обновляюсь для будущей борьбы. Закутавшись в одеяло, пытаясь урвать ещё хотя бы пару минут сна, но через секунду понимаю бесплодность этой попытки и, крутанувшись обратно, хватаю её в свои объятия. Притянув к себе, целую теплые губы и шепчу. «Вот такое пробуждение мне понравилось бы больше». Маленькая ладошка упирается мне в грудь, и, оторвавшись, Сергиль долго сматривается в меня, а затем ошарашивает. «Жениться тебе надо, Ваня». Такая не к месту материнская забота слегка обескураживает, и я пробую отшутиться. «О ком же мне жениться, ежели любовь моя ведьма лесная, и в церковь её силком не затащишь?» Иргиль на мою шутку не ведётся, и в голосе её слышится решительность и обречённость. «Я от тебя никуда не денусь, а тебе семья нужна, наследники». «Мне только что было так хорошо, и вот на тебя». Очень хочется вернуться на миг назад и не омрачать утро тяжёлыми разговорами. Стискиваю её в объятиях и валю на постель. Она не сопротивляется, но в глазах не вспыхивает страсть, а голос звучит холодно и рассудочно. «Это не я тебе говорю. Это люди так думают. На улицах об этом судачат. Говорят, раз Фризин семью не заводит, знать не хочет корни здесь пускать, не нравится ему у нас». Как накопит денег, так всё бросит и уедет. Дурные люди слухи разные распускают. Мол, есть у консула уже жена, потому и не женится. Мол, мечтает он к ней брим свой вернуться. Горящее желание вмиг пропадает, а в сознание проникает злое раздражение. «Хватит!» Резко поднявшись, иду к рукомойнику и плещу в разгорячённое лицо холодной водой. «Нет у меня никакой жены и не было никогда!» «Я знаю!» Иргиль кривит губы в грустной улыбке. «Но людям ведь не объяснишь?» Сев на кровати, она обнимает свои колени и смотрит на меня с затаённой хитринкой. «Женись. Тогда ничего объяснять не придётся. Всё само встанет на свои места». Молча одеваюсь, тушу в себе вспыхнувшее было раздражение. «Безусловно, Иргиль права. Мне уже под тридцатку, а я всё бобылем хожу. Народу подозрительно. На дворе чай не двадцать первый век. Здесь тридцать — средняя продолжительность жизни. Не накидывая рубашку, Иргиль встает и обнаженный подходит ко мне. Прижавшись, она вскидывает лицо навстречу моему взгляду. «Не злись. Я просто сказала, а ты поступай, как знаешь. Тебе решать». «Хорошо». Целую её в подставленные губы, а на душе становится как-то теплее. Толкнув дверь, выхожу на крыльцо. Яркое зимнее солнце заставляет прищуриться, а ощутимый морозец запахнуть овчинный тулуп. Сани уже идут, и запрыгнув, кричу в ощку. — Давай в Тверь! Промчавшись по лесной дороге, выкатываемся на Волжский лёд. Слева, на крутом берегу, высятся башни Тверского Кремля, справа — занесённые снегом стены за Волжского острога. — Эй, пошли! — гикает возщик Беляй, и тройка, наддав, буквально летит над снежной белизной. Северный Волжский берег крут, и на санях тут не подняться. Поэтому объезжаем вокруг мыса и, как по широкому тракту, въезжаем в устье реки Тьмака. По замёрзшему руслу реки объезжаем весь город до того места, где пологий берег позволяет нам выкатиться к южным воротам. Ещё на подъезде застреваем в густой толпе. Ещё бы! Начало января — самый разгар зимней ярмарки. — Разойдись! Не видишь, кто едет! Дорогу консулу! Надрываясь, орёт вождик, Да всё бесполезно. Народ вокруг иногородний, меня в лицо не знают. Им до фени. Кто такой консул, и с чем его едят? Применять кнут белее явно опасается. Лица по сторонам всё больше суровые, легко могут и ответить. В общем, стряли конкретно. Я уже подумал вылезти и отправиться пешком, но тут в проёме ворот появляется каляда во главе десятка конных стрелков. Заметив меня, он правит коня прямо в гущу толпы, И тут уж не без суть. То не уступил, может запросто схлопотать нагайкой. Ответить этим парням не решатся даже самые отчаянные. Протарив дорогу, Калида склоняется над санями. В его глазах скрытый укор. Он мою связь с Сергиль не одобряет, но в открытую этого не указывает, за что ему честь и хвала. Поздоровавшись, спрашиваю то, что меня больше всего интересует. Ну что, все приехали? Калида кивает. «Вчера под вечер прибыли Михаил Ярославович Московский и Смоленский князь сел Святославович. Теперь чекажись все!» «Это хорошо», — удовлетворенно откидываясь на спинку воска. «Это очень хорошо. Дело в том, что я разослал приглашение большинству князей из близлежащих городов. От Кашина на востоке до Смоленска на западе и от Пскова на север до Москвы на юге. Приглашал их вместе с именитыми людьми на ярмарку а заодно и на Большой Совет, так сказать, поговорить о делах наших баренных. И вот, к удовлетворению своего эго, могу сказать, что приглашение приняли все. Даже вон из Смоленска гости пожаловали, на что я, честно говоря, почти не рассчитывал. По инерции мышления я посчитал, что Смоленск уже ломоть отрезанный и надолго уходит под влияние Литвы, а получается нет. Рано я их со счетов списал, народ ещё желает побарахтаться, за самостоятельность побороться. Надо сказать, что после взятия дерта и разгрома Орды под Москвой, слава и известность моя выросли многократно, а про ярмарку и говорить не приходится. Сейчас в Твери можно купить то, чего не достанешь больше нигде на Руси. Строганная доска, бумага, стекло, не говоря уж про зажигалки, спиртовые лампы, мебель и прочее, и прочее. К тому же вся оптовая торговля зерном по-прежнему сосредоточена здесь же. И одно тянет за собой другое. К примеру, Раз за хлебом и тверскими товарами Новгород и Гонза едут ко мне, то и свой товар они тоже везут сюда. Вот и получается, что всем, кто хочет купить европейское сукно или новгородские меха, никак мимо Твери не проехать. И от этого с каждым годом тверская зимняя ярмарка все полнится народом и полнится. В этом году у гостей столько что на главной площади места уже не хватает, и торг выплеснулся за пределы городских стен. Чтобы на санях въехать в ворота, «Надо приезжать с рассветом или вот так, как я, с мигалками». Сани подкатываются к воротам, и я невольно вскидываю голову, чтобы взглянуть на высокие шпили башен. Со стенами в этом году закончили и полностью обшили красным глиняным кирпичом. Длина почти 7000 шагов, 21 башня. И пусть внутри они сложены из брёвен, но снаружи смотрятся, как будто полностью сделаны из кирпича. Четыре года строили, и вряд ли бы в этом году справились своими силами, если бы я не привёл мастеров с Новгорода и с Немеччины. Конечно, кирпич это не гранит, и удар тарана не выдержит, но я на это не рассчитываю. Главное, облицовка к кирпичам защищает деревянную стену от огня, сырости и прочего, а до тарана, я надеюсь, дело не дойдёт. Ещё немаловажный фактор — это внешний вид. Чтобы в Тверь поверили, город должен выглядеть убедительно, не просто богатым и преуспевающим, а по-настоящему завораживающим и сказочным, чтобы вся Русь равнялась на него. Распихивая народ, каляда прокладывает дорогу моему воску. И не быстро, но мы всё же двигаемся к центральной площади. Не доезжая квартал, сворачиваем на боковую улицу и подъезжаем к гостевому дому с чёрного хода. До завтра назначен большой съезд, и в преддверии его я провожу ряд предварительных, так сказать, кулуарных встреч. Сегодня на неофициальный дружеский обед приглашён князь Зубцовский. Тут я должен сказать, что долгое время меня мучил один вопрос. Почему сколачиваемый мною союз городов русских так пробуксовывает? Почему городское боярство и купечество не бежит ко мне, задрав штаны от радости? И вывод, к которому я пришёл, можно назвать одним словом — князья. Нельзя полностью вычеркнуть этот фактор. Города не готовы идти ради союза со мной на конфронтацию со своими князьями. Что с этим делать, никак не укладывалось у меня в голове. Республика, которую я хотел построить, никак не вязалась с авторитарным княжеским правлением. В той истории, которую я изучал в университете, конфликт между народовластьем и князьями закончился победой князей. Они, опираясь на мощь своего монгольского сюзерена, полностью задавили любое сопротивление своей власти и сами, не желая того, в конце концов довели дело до абсолютной монархии. Мне такой вариант совершенно не подходил. И потому первоначально мой замысел включал постепенное выдавливание князей из власти. Я надеялся провернуть это путём включения городов в Союз, где военная сила и закон будут сосредоточены у Верховного Совета этого Союза. Четыре года усилий показали, что план мой трещит по швам, и даже те три города, что я вроде бы склонил к Союзу, На деле ведут себя так, будто в нём совершенно не заинтересованы. Рекрутов прислали, а денег и припасов на их содержание нет. Депутатов в совет не шлют и вообще саботируют все мои указания. Первой мыслью было бросить эту затею с Союзом и строить в Твери республику наподобие Новгородской, подчиняя все земли вокруг одному главному городу. Подумав и отбросив эмоции, я от такого плана всё же отказался. Он не подходил мне по двум причинам. Первая — это печальный конец самого Новгорода. И вторая — чем такая диктатура будет лучше монархии? И вот за пару недель до начала ярмарки я вдруг прозрел и, вспомнив известный советский фильм, воскликнул. «Тот, кто нам мешает, тот нам и поможет». Действительно, зачем пытаться отпихнуть от власти правящий класс? Ведь он будет упираться, будет зубами держаться за власть. И я потрачу все силы на борьбу с ним, тогда как настоящий враг добьёт нас по-одиночке. Не лучше ли будет предложить князьям эту самую власть, можно сказать, поднести им её на блюдечки? Осенённый этой идеей, я и разослал приглашение. Князья приехали, а почему бы и нет? Я ведь не просто пригласил, я пообещал разместить их в Твери, оплатить проживание не только их, но и ближайших слуг. Халява, как известно, вещь притягательная, отказаться от неё трудно. Никто вот и не отказался. На ярмарку поглазеть, подарков жене и детишкам прикупить, да ещё и за даром. Кто же такую халяву упустит? Тем более, что приглашённые князья, окромя московского и смоленского, все худородные и, мягко говоря, небогатые. Всех приехавших князей разместили в двух гостевых домах, полностью выделенных мной под это дело. И вот уже третий день я обедаю с каждым из них по очереди и, честно говоря, соблазняю посулами. Возок останавливается у клинца и, откинув полок, Я встаю и поднимаюсь по ступеням крыльца. У двери меня встречает хозяин трактира, что разместился на первом этаже гостевого дома. Планясь в пояс, он торопится и опережает мой вопрос. князю встретили! разместили со всем уважением в отдельной горнице. Всё сделали, как ты указал». Одобрительно киваю и прохожу распахнутую дверь. «Гостевой дом этот мой, и трактир тоже мой. Хозяин так, номинальный, у него доля в 30%. Мне эта лишняя головная боль с трактирами и отелями не нужна. Но я строю за свой счёт, потому что гостиницы и рестораны — это тоже часть цивилизации, которая придёт сюда лет через триста. Я даю лишь толчок и тянуть долго эту лямку не собираюсь. Дело прибыльное, и как только денежный народец это расчухает, так продам всё к чёртной матери. Дальше уж само покатится. Вот трактир-то уже почти купили». Скинув шубу на руки слугам, прохожу через пустой зал в отдельный кабинет. По моему приказу, заведение на время обеда закрыто для всех прочих посетителей. Делаю это, дабы не смущать своих вельможных гостей. Я уже насмотрелся на князей. Иной сам нищий, на одном хлебе живёт и одежду дедовскую ещё донашивает. А гонору выше крыши. Рядом с купцом каким, не то что сесть рядом. И стоять не будет, зазорно, мол, ему потом Рюрика. Мне не то, чтобы нравится потакать этой аристократичной фанаберии Просто они мне нужны сейчас больше, чем я им, вот и приходится подстраиваться. Перед тем, как войти, представляю того, кто меня там ждёт. Князь Андрей Михайлович из побочной ветви смоленских Мстиславичей Седьмая вода на киселе, но мнит себя Рюриковичем и в зубцою сидит крепко, не сдвинешь. Выдохнув, толкаю дверь и склоняю голову в приветствие. «Здрав будь, князь Андрей Михайлович!» Сидящий в кресле немолодой полный человек одарил меня недобрым взглядом. «Ждать заставляешь, консул!» выдал он вместо приветствия и расправил от вороты соболей шубы. Шуба не новая, на складках уже протёрлась, на животе засалена. Отмечаю с первого же взгляда и, держа на лице радушную улыбку, прохожу к столу. «Не обессудь, князь, дела задержали. Видишь же, что в городе творится!» Мой гость продолжает хмуриться, а я излучать гостеприимство. Давай, князь, отобедаем вначале, а потом уж и о делах поговорим. Даю знак стоящему у дверей хозяину, и тот впускает слуг с подносами. Я, хоть и не повар, но в нашем времени сазами кулинарии был знаком. Могу сварить борщ там или горохуй суп, пожарить мясо без затей, но вкусно, рыбу опять же закоптить. Всего этого здесь нет и в помине. Я уж не говорю про крестьян. Везья те же одно мясо да кашу с капустой едят. И частенько даже без соли. Нет, соврал. Ещё грибы-ягоды, репа да яблоки в самых разных видах. В общем, моих знаний вполне хватит, чтобы в этом времени удивить ястами кого угодно. В своём трактире я сам повара учил готовить. И потому народу здесь всегда полно, хоть и цены кусаются. Слуга подходит к столу и ставит на середину стола супницу. Это полноценный фарфор, мне хуже китайского. У меня в верховьях Волги и кавалин, и кварц — всё есть. Открывается крышка, и аромат наваристой солянки щекочет ноздри. Там и перчик, и соль, и три вида мяса с копчёностями. И что самое невероятное — две дольки лимона и десяток маслинок. Это греков с Херсонеса каким-то ветром занесло сюда в конце лета. Я их осчастливил, скупив у них все пряности, что были. Князь съест с жадностью, сопя и начавкивая от удовольствия. А я показываю слугам «Несите второе». Следующим блюдом мясо, запечённое с сыром, потом пельмени, потом пирог с вишней. Князь не сдаётся до последнего и, запихивая в рот кусок пирога, запивает его свежим квасом. Откинувшись на спинку кресла, он держится за раздувшейся пузо и смотрит на меня соловевшими глазами. «Неужто, консул, ты каждый день так откушиваешь?» Я развожу руками, мол, что есть, то есть, и, растянув губы улыбки, начинаю. «Так ведь и ты, князь, можешь такой стол себе позволить?» Тот бросает на меня недоверчивый взгляд, а я продолжаю. «Ты ведь слышал о союзе городов, что я собираю?» Получаю подтверждающий кивок и чуть усмехаюсь. «Наверное, думаешь, не очень лестно об этой затее, ведь так?» Князь слишком объёлся, чтобы хитрить, и вновь откровенно кивает. «Мне это на руку. Я люблю вести разговор от противного». «И совершенно зря. Я ведь плохого не предлагаю. Наоборот, я предлагаю всем князьям собраться в единую палату, где они будут создавать законы для всего союза городов. Князья будут заседать в верхней княжей палате, а бояре и народец помельче в Нижней Думе». «Погодь!» — подняв руку, князь останавливает меня. «Ежели я буду где-то заседать, кто будет моим городом править?» Делаю удивлённое лицо, мол, «Это ж понятно». «Конечно, тот, кого ты назначишь». Тебе-то самому зачем в этом зубцове сидеть, в этой глуши лесной? Где того и гляди, Литва дыру тебе в шкуре проделает. Пусть там твой наместник мучается. А ты будешь в княжеской палате заседать, здесь, тюри, Вон там, на площади терем каменный тебе поставим. Сам подумай, это не в зубцове гнить, да от набегов Литвы каждый год отбиваться. Тут тебе и почёт, и уважение всеобщее. А союз, как члену княжей палаты, будет тебе ещё 10 гривен в год доплачивать». Смотрю на округлившиеся от удивления глаза князя, и выглядеть выглядит абсолютно серьёзным. Потому как моё предложение совсем не шутка, ведь делаю я его не от большой любви к потомкам Рюрика, но и движет простой расчёт. Содержание и вооружение сотни бойцов обходится мне куда дороже, чем 10 гривен. А так я эту сотню повешу на зубцов, и это только для начала. Потом я планирую поднять эту планку до двух сотен стрелков и так далее. Да, план у меня грандиозный. Если свести всех князей сюда, в Тверь, в единую, так сказать, палату лордов, то с этого одни плюсы. Во-первых, касательно их вооружённых дружин. Рано или поздно у них возникнет резонный вопрос, если города и прочую собственность защищает союзное войско, то зачем мне тогда тратить огромные деньжищи на никчёмных дармоедов? Распустят свои вооружённые отряды, будут крепче держаться за закон и центральную власть, которая. Они же и будут представлять. Во-вторых, когда вся эта крысиная свора соберётся в Твери, то ей будет куда легче управлять, чем сейчас, когда каждый из них сидит в своей норе и по-тихому вставляет мне палки в колёса. Поцарившееся на мгновение молчания первым прерывает Зубцовский князь. Но он так удивлён, что позволяет себе простоватую бестактность. «Тебе это с этого какая выгода, не пойму!» — попрошает он с искренним недоумением и я искренне отвечаю ему ровно в той мере, в какой он способен понять. Если Тверь станет главным городом земли русской, то тебе, Андрей Михайлович, с того почёт и слава, а мне, барышни, малый. Князь удовлетворенно прикрывая глаза, словно бы обдумывая мои слова, но я вижу, что одной материальной выгодой его не взять, и выкладываю свой главный козырь. Ты, Андрей Михайлович, вот о чём подумай. Сегодня ты князь города, а завтра он под Литву идет. «И кем ты станешь тогда? Нищим изгоем?» «А дети твои? Неужто хочешь, чтобы они во Владимире на коленях ползали и хлебное место себе выпрашивали у великого князя? Подумай. Став членом палаты князей, ты ведь станешь наследственным князем Зубцовским, и титул свой сможешь старшему сыну передать. И никто у вас ни город, ни титул никогда не отберёт, потому что за вашей спиной всегда союз городов русских стоять будет». «Бросаю из-под вылезлет на князя и вижу, проняло. Как и во всех предыдущих случаях, этот довод сработал безукоризненно.